Однажды в Токио я видел мёу. Прошло больше полугода с тех пор, как пропала Сумире. Была середина марта, тёплый воскресный день. Низкие тучи сплошной полосой затянули всё небо. Казалось, вот-вот пойдёт дождь. С утра все вышли из дома с зонтиками. Мне нужно было навестить родственников, которые жили в центре, и по дороге к ним в районе Хироо я заметил тёмно-синий ягуар, ползущий в пробке перед перекрёстком неподалёку от магазина МИДИА. Я ехал в такси. Ягуар двигался в левом ряду, для движения только прямо. Я обратил внимание на эту машину из-за того, что за рулём сидела женщина с роскошными белоснежными волосами. Глубокий синий цвет абсолютно чистый, без единого пятнышка машины и белизна волос женщины издалека смотрелись ярким контрастом. Я видел Мю только с чёрными волосами, так что мне понадобилось какое-то время чтобы в голове совпали два разных образа, но без сомнения это была она. Всё так же красивая и прекрасно ухоженная, как и прежде. При взгляде на белезную её волос перехватывало дыхание. С этими белыми волосами Мю казалась строгой, чуть ли не мифической богиней. Было ясно сразу, к этому человеку так просто не подступиться. Эта Мю не имела ничего общего с той женщиной, которой я махал на прощание рукой в Португрейческом острове. Всего полгода прошло, но казалось, она изменилась совершенно. Наверное, всё дело в цвете волос. Хотя нет, не только в этом. Пустая оболочка. Первое, что пришло мне в голову, как только я увидел Мю, Она была похожа на совершенно пустую комнату, из которой разом ушли все, кто там был. Что-то очень важное, как тот роковой смерч, который обрушился на Сумере, или то, что заставило ходить ходуном моё сердце, когда я стоял на палубе отплывающего парома, навсегда покинуло мё. А в том, что сохранилось, главным стало не быть, а не быть. не тепло человеческой жизни, а покой воспоминаний. Я не мог избавиться от навязчивого ощущения, что пронзительная белизна этих волос напоминает мне цвет побелевших от времени человеческих костей. Я сделал вдох, но выдохнуть какое-то время не мог. Её Егор отрывался чуть вперёд, то оказывался позади моего такси, Но Мю не замечала, что я рядом и пристально за ней наблюдаю. Я тоже никак не давал о себе знать и не звал её, что я мог ей сказать непонятно. Да и окна её машины были плотно закрыты. Мю сидела, положив обе руки на руль, абсолютно прямо и сосредоточенно смотрела вдаль. Может, о чём-то серьёзно думала, а может, слушала искусство в фуге. За всё это время выражение её лица не менялось, оставалось жёстким, ледяным. Похоже, она даже не моргнула ни разу. В конце концов загорелся зелёный, её тёмно-синий югор поехал прямо в сторону Аояма, а моё такси осталось ждать поворота направо. Вот так мы и живём сейчас, каждый сам по себе со своей жизнью, подумалось мне. Неважно, какими бы глубокими и необратимыми ни были наши потери, как бы ни было дорого нам то, что у нас отобрали, вырвали прямо из рук. Неважно, что и мы сами изменились настолько, что от нас прежних осталось лишь одна кожа. Мы можем и дальше всё так же без лишнего шума тянуть эту лямку, простирать руки и цепляться за время, отпущенное нам. а потом снова оставаться ни с чем, следя за тем, как оно уходит в прошлое. Проделывать это снова и снова, как привычную рутинную работу, достигая почти виртуозных результатов порой. Я чувствовал, что от этих мыслей у меня в душе расползается чудовищная пустота. Конечно, она не искала меня, вернувшись в Японию. Просто не могла этого сделать. Никак не могла. вместо этого выбрала молчание ей хотелось запрятаться в какой-то безмянный глуши и там бережно хранить лелеять свои дорогие воспоминания так я себе это представлял разве я мог винить её за это нет и конечно же никакой ненависти к мю я не чувствовал Вдруг в тот момент у меня перед глазами возникла бронзовая статуя отца Мью в маленьком горном посёлке на севере Кореи. Я представил себе небольшую площадь, ряд низеньких домов и памятник, покрытый слоем дорожной пыли. Там всегда дует сильный ветер, скручивая стволы деревьев в самом невероятном образе. Не знаю, почему на этот бронзовый памятник им Мью, положившая руки на руль ягуара, слились в моей душе в один образ. Я подумал, может, всё на свете с самого начала где-то тихонько потерялось и находится очень далеко. По крайней мере, есть одно такое тихое, спокойное место, куда всё должно пропадать, соединяясь там ведино, наслаиваясь друг на друга, образуя некую фигуру. а мы всю жизнь только и делаем, что отыскиваем то одну, то другую потерю, словно вытягиваем их на свет божий за тонкие нити, к которым они привязаны. Я закрыл глаза и попытался вспомнить, сколько же там в этой общей куче потерь может быть моего, всего прекрасного, что навсегда ушло из моей жизни. Как бы это удержать, зажать в своих ладонях и не отпускать? Если бы я только мог хотя бы ещё на мгновение. Я вижу сны. Иногда мне кажется, что это единственное правильное занятие на свете видеть сны, жить в мире снов, как писала Сумере. Правда, это не длится долго. В какой-то момент приходит пробуждение и возвращает меня обратно. Я просыпаюсь в 3 часа ночи, включаю свет, сажусь в кровати и смотрю на телефон у подушки. Представляю себе Семёре в будке. Вот она закуривает сигарету и нажимает на кнопки аппарата, набирает мой номер. Волосы в клокотины, мужской пиджак в ёлочку слишком велик, носки надеты не на ту ногу. Она хмурится и иногда закашливается от дыма. И ей не сразу удаётся справиться с номером и набрать его правильно до последней цифры. Но у неё в голове засело такое, что кровь из носу нужно непременно обсудить со мной. И мы будем болтать долго-долго. Но так и не переговорим обо всём до самого утра. Например, различие между символом и знаком. У телефона такой вид, бутон вот вот зазвонит. Но он не звонит. Я лежу, и, не отрываясь бесконечно долго смотрю на молчащий аппарат.